685. -е. Матерь Агни-йоги. Сколько земных оболочек, духов прекрасных, сгорело от невозможности преодолеть страшное сопротивление среды. Сопротивление тут двоякое, и внешнее, и внутреннее, которое сильнее даже трудно сказать. Но многие все же выходили победителями из этой борьбы. В чем же секрет успеха? В единении с иерархией света, скрепленном любовью. Идущий с владыкой всегда победитель, если единение ненарушимо ничем. Так в руки идущего к свету дается ключ к преуспеянию. Им открываются все двери, ведущие к постижению высшего мира.